По обе стороны от него выселись два больших железных колеса, задачей которых некогда являлся подъем на поверхность добытой в шахте породы. Гравий, по которому они ступали, по всей вероятности, был вынут именно из этой шахты. Монку ускорил шаг. Впереди, за крутым изгибом дороги, взбиравшейся к вершине, появилось еще одно большое сооружение —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 застывшего, как изваяние с глазами, расширившимися от ужаса. У Монка сдавило в груди. — Нет, только не здесь. Марта обошла мальчика кругом, также почувствовав его испуг. Как и Монк, шимпанзе не знала, где затаилась опасность и от кого она может исходить, но обоим было ясно — Петр отчетливо почувствовал ее. Монк вспомнил тигра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 Хищник мог прятаться где угодно. У Какалиса зашевелились волосы на руках. Он словно наяву видел устремленный на него взгляд зверя, суливший смерть, а они сейчас находились на открытом пространстве и были совершенно беззащитны. У них не было никакого оружия. Единственного, имевшегося у них ножа, они лишились, когда Марта атаковала Аркадия. «Назад!» — проговорил Монк, указав на кирпичное здание. «Двигайтесь медленно и идите к магазину». Несмотря на наличие в здании окон, оно выглядело вполне надежным укрытием. Кроме того, на полках магазина они могли найти что-нибудь для самозащиты. Монк притянул Петра к себе...